Глава 4. С небес на землю Я стоял посреди равнины и жмурясь смотрел на яркое солнце. Странно, но меня почему-то не покидала уверенность, что все вокруг не настоящее. Не то сон, не то просто плод моей фантазии. Странно. Никогда раньше я этого не осознавал. А сейчас? Что изменилось сейчас? Последние воспоминания касались лаборатории и медленно подступающей к нам воды. Тогда на меня нахлынули эмоции, я вспомнил прошлое и заново пережил свое перерождение. Тот день, когда после выброса в зоне появился новый, подающий большие надежды сталкер. Позже он получил имя «Пророк», из-за того, что шкуры чувствовал приближающиеся выбросы и был точнее любых, даже самых лучших приборов ученых. Но что было потом? Бегло осмотревшись по сторонам, я узнал это место. Небольшая равнина, пожухлая трава, догорающие сломанные дерева и упавший на бок военный вертолет. Каждый пережитый мной в зоне ночной кошмар происходил в этом месте. Только вот никакого невидимого собеседника, выговаривающего учения на этот раз не было. «Добился, наконец, успеха», — усмехнулся я своим мыслям. «Но что мне делать? Чего от меня ждут? Или как выглядит чистилище?» В голове неведомо откуда всплыла фраза, что у каждого из нас будет свой персональный ад. «Что ж, если это так, то значит мой удел томится в одиночестве» не самое жестокое наказание. «Ответ? Нет», — раздался до боли знакомый голос за моей спиной. Я встрогнул всем телом и, резко обернувшись, замер в растерянности, не веря своим глазам. На этот раз все было реально. Никакой контролер не способен на подобное. Они все были здесь. Все трое. Улыбающийся танк, немного задумчивый механик и отстраненный, стоящий чуть в стороне от остальных, Форд. Я глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь во всем теле. Механик с танком ничуть не изменились, будто ничего и не произошло. Зато Форд стал другим. Нет, внешность его осталась прежней, но вот взгляд... Он стал каким-то задумчивым, холодным и мудрым. Словно в его глазах нашло отпечаток все то, что ему пришлось пережить. «Ответ?» — переспросил я, глядя на форта. «Ты думаешь, не умер ли ты?» «Ответ?» «Нет». «Тогда почему я здесь, с вами?» «Полагаю, на этот вопрос нам всем нужно будет найти ответ», — друг натянуто улыбнулся и обвел взглядом всех нас. Механик с танком явно были в недоумении и слегка растерянны. Они не знали как себя вести и наравне со мной до конца не понимали, что происходит. Как вы? произнес я наконец нарушив тягостную тишину. «Нормально. здесь все не так плохо. танк сделал шаг мне навстречу, пытаясь обнять но вдруг в недоумении остановился. Что-то не так? Я протянул руку, пытаясь коснуться стоящего рядом друга, Но моя ладонь наткнулась на невидимую преграду. Пальцы неприятно кольнуло. — Нельзя, Пророк. Любой контакт с живым человеком нежелателен для вас обоих, — пояснил Форд, и танк тут же отшатнулся от меня, как от прокаженного. В его глазах промелькнул испуг. — Разве я уже не с вами? — Не знаю. Пока не знаю. Но когда все решится, я дам знать. Получается, мое тело сейчас лежит где-то в зоне и медленно умирает? А то, что я сейчас разговариваю с вами, это моя душа? Ты уверен, что хочешь знать ответ? Опять наступило молчание. Я не знал, что сказать, и лишь растерянно рассматривал своих друзей. Мне было как-то неловко, и то и дело прислушивался к своим ощущениям, пытался понять, что чувствую. Боль? Сожаление? Раскаяние? «Нет. Ничего подобного. Ни намека на переживание. Словно это уже было неважно. Может, так оно и есть?» «Прости меня, Форд. Прости за все. Если сможешь. Мне удалось пересилить себя и посмотреть другу в глаза. Не стоит повторяться. Ты уже извинялся. Но решать буду не я. Надеюсь, ты понимаешь это. Ты можешь не говорить загадками?» «Извини, но нет». «Не могу. Это правда?» Я коротко кивнул, стараясь держать себя в руках. Сейчас у меня голова шла кругом. Казалось, я сходил с ума, причем с каждой секундой уверенность в этом все крепла. Если сейчас Форт опять скажет «Ответ нет», то я точно поверю, что слетел с катушек. Словно прочитав мои мысли, друг усмехнулся. «Ребят, а что с психом?» Я внимательно посмотрел на своих друзей, стараясь по их лицам угадать «Ответ?» «Не знаю», — вновь ответил за всех Форд. «Я не вижу его среди нас. Но и среди живых его тоже нет. Наверное, он, как и ты, где-то на грани». «Хорошо», — непонятно зачем, — произнес я, вновь собираясь силами. «Механик, танк». «Вы извините, что я не позаботился о ваших телах». «Ничего, все нормально», — ободряюще улыбнулся танк и снова попытался сделать шаг ко мне навстречу вновь позабыв о невидимой стене. «Что ж, значит старания форта по сооружению моего загона были не напрасны». «Еще, может, позаботишься отозвался механик. «По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь». «Знаете, тяжело, тяжело поверить, что мы проиграли, что все было напрасно». «Не обязательно», — форт переступил с ноги на ногу, словно и сам хотел подойти ближе. Неужели даже он еще не привык к здешним правилам? Старания людей никогда не бывают напрасны. Что бы мы ни делали, мы поступаем правильно. Потому что человек, совершая поступок, уверен в его правильности. Это самое главное. А разве не так мы и должны поступать, пророк? Разве ты не хочешь ничего изменить в своей жизни? Сейчас, когда ты уже знаешь последствия своих поступков. Предугадать абсолютно все последствия невозможно. Но, несмотря на это, я бы кое-что изменил. Видишь ли, анализируя ситуацию сейчас, я знаю, что надо исправить. Опять же уверен в том, что поступаю правильно. Тогда я тоже был уверен в этом. Если мне и представится такая возможность, то я просто дважды поступлю правильно. Не понимаю. Если вернуться к нашему заданию, оно оказалось невыполнимым. Все было правильно, просто поверь в это. Но я чувствую, у тебя есть вопросы. «Тогда дай ответы. Я их не знаю. Но их знаешь ты. Просто сейчас не осознаешь этого. Мне это ничего не дает. Я же просил говорить простым человеческим языком. А я еще раз извиняюсь и повторяю, что по-другому, к сожалению, не могу. Если все было правильно, то ради чего погибли танк с механиком? Ради чего погиб ты сам? Я повторюсь, только ты знаешь ответы. Прошу тебя поверить только в две вещи». В себя и в то, что ничто не происходит просто так. Порой... Форд вдруг замолчал на полуслове и закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. Танк с механиком почему-то занервничали. Тоже что-то почувствовали. Как только Форд вновь открыл глаза, по его взгляду стало понятно, что в отношении меня уже все решено. Вдруг окружающее нас пространство вздрогнуло, по нему прошла еле заметная рябь, Все вокруг медленно блекло, пока не стало черно-белым, а потом невидимый кукловод стал довольно быстро убирать яркость до тех пор, пока вокруг нас не воцарилась непроглядная темнота. Тут же у меня в памяти всплыли неприятные воспоминания об одном контролёре. «Но это невозможно!» «Орд, что происходит?» «Совсем недавно один контролер воздействовал на меня подобным образом!» «Пророк, время идти!» Друг даже не ответил на мой вопрос, но в его голосе слышалась такая уверенность и ледяное спокойствие, что мне совершенно не захотелось задавать его вновь. Все действительно было уже решено. «Форт, не надо! Что, че возьми, происходит!» — вскрикнул танк, переводя взгляд с меня на изменившегося друга. ты еще не конец, Форт!» — прошептал я, непонятно к кому обращаясь. Возможно, просто пытался убедить самого себя. Уйти от собственного бессилия. «Извини, пророк. Время пришло». Бывший напарник сделал шаг мне навстречу и протянул раскрытую ладонь. Никакой преграды не было. уста Только не так!» «Дай ему шанс!» — взмолился танк, в то время как механик молча наблюдал за всем происходящим. Кажется, он тоже смирился со своей ролью немого зрителя. «Все хорошо. Свою задачу ты выполнил». Форд еле заметно утвердительно кивнул, продолжая все так же стоять с вытянутой рукой. «Я еще ничего не понял», — произнес я, протягивая ладонь, но не торопясь скреплять рукопожатие. «Понял. Возможно, не осознал, но понял». «Не сдавайся, пророк! Слышишь? Не сдавайся!» — выкрикнул механик, все же не выдержав. Только сейчас я заметил, как побелели его сжатые в кулаки ладони. «Мех, я не знаю, как еще бороться. Может быть, и вправду будет легче». «Вместе с вами!» «Расслабься! Многие думают, что это больно, но они ошибаются!» Порт улыбнулся. Впервые за время нашей встречи он позволил себе искреннюю улыбку. «Смерть!» — произнес я, усмехнувшись, словно пробуя слово на вкус. «Никогда бы не думал, что это так просто!» «Нет, не смерть!» В воздухе повисла гробовая тишина, Все мы смотрели на Форта в недоумении, не веря услышанному. Запомни, не все так, как нам кажется. Даже если ты порой абсолютно уверен в этом. Иногда наши глаза и уши могут врать нам. Иногда мы сами врем себе, во благо. Не волнуйся за психа. Он хороший хорошей и достоин того, чтобы закончить начатое. Из него выйдет неплохой напарник. Одна жизнь, ты да и смертью. Это слишком высокая цена. Ты не понял. Не все так, как нам кажется. Бери. Ты потерял, я возвращаю. Друг тряхнул ладонью, и только теперь мне удалось разглядеть лежащий на ней серебряный крестик. Я осторожно протянул ладонь, боясь коснуться руки друга, тот, усмехнувшись, скрепил на редкость сильное рукопожатие. Руку как будто пронзил легкий ток. В следующую секунду я уже осознал, что стою чуть в стороне от всех и сжимаю в ладони крестик. «До встречи, пророк! Помни, ты всегда поступаешь правильно!» Не успели еще слова смолкнуть, а друзья растворились в окружающей темноте. Только стояли рядом, и вот их уже нет, словно все это мне просто привиделось. Но я был уверен, что это не так. Перед моими глазами все еще стоял форт, в его взгляде читалась странная уверенность, вселяющая надежду. Он не мог сказать мне всего, зато сделал гораздо больше. В следующую секунду руку, в которой я сжимал крестик, будто пронзила раскаленной спицей. Я вскрикнул от нестерпимой боли и попытался разжать ладонь, но ничего не вышло. А после в глаза ударил нестерпимо яркий слепящий свет. Взрыв глаза и прислушившись к собственным ощущениям, я осторожно сел, запоздало, осознавая, что левую руку сильно сжет. С усилием разжав занемевшие и плохо слушавшиеся пальцы, мне удалось разглядеть на ладони знакомый серебряный крестик. По коже пробежали мурашки. Я оглянулся вокруг и понял, что нахожусь в наспех натянутой палатке. Разобрать доносящиеся снаружи звуки не позволял барабанящий по брезенту дождь. Собраться с мыслями я не успел, когда полог палатки откинулся в сторону и, осторожно пригибаясь, внутрь вошел человек. Стряхнув с плеч капли дождя, он приветливо улыбнулся, продолжая внимательно следить за мной. «Здравствуйте, генерал!» Я хотел было подняться навстречу гостю, но его поспешный жест остановил меня. «Вижу, ты уже пришел в себя. Всегда мечтал иметь подобное железное здоровье». Воронин осторожно присел на крайне высокой походной раскладушки и подмигнул мне, пытаясь скрыть волнение за маской несерьезности. «Где псих?» «Узнаю старину пророка. Первым делом беспокоишься за кого угодно, но только не за себя. Твой напарник в соседней палатке. У него подозрение на перелом ноги. Возможно, просто трещина. Ему несказанно повезло. Выжить после того, как тебя придавила огромная плита и при этом умудриться отделаться синяками до да переломом, это в голове не укладывается. «Я искренне рад за него. Верю. Но давай ты встретишься с ним чуть позже. Сейчас меня больше волнует твое здоровье. танк и механик...» Паронин впервые оторвал от меня взгляд и, опустив глаза, отрицательно кивнул. «Я сожалею, пророк. Это не ваша вина. Если кто и должен нести ответственность, не стоит. Прошу тебя». Я знаю, как сильно ты любишь винить себя во всем. Но, пожалуйста, не переживайте. В этот раз все будет по-другому». Воронин с удивлением посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Где мы, генерал?» «Недалеко от входа в лабораторию». Я хотел было задать вопрос, но Воронин жестом попросил меня помолчать. «Не утруждай себя. Тебе нельзя много говорить. Я лучше расскажу все по порядку». «Сначала мы получили от вас сигнал о помощи» нам передал его один сталкер. Он принял его благодаря дрону, который, находясь на огромной высоте, исправно транслировал ваше послание. Хорошая все-таки вещь, надо будет после наладить поставки. Хотя я отвлекся. Как я понял, ты обещал защиту от лица нашей группировки тому, кто передаст нам сообщение. Довольно поспешное и не вполне, как мне кажется, обдуманное решение. Тем более, что у тебя нет прав обещать подобное. «Скажу по секрету, их нет даже у меня», — генерал усмехнулся, так что я не совсем понял, шутит он или говорит серьёзно, — «хотя положение у вас было незавидное. В общем, в спешке нами было решено собрать максимальное количество бойцов и выдвинуться вам на помощь. Как видишь, командование мне пришлось взять на себя, тряхнуть стариной, так сказать. Признаться, я уже не раз пожалел, что отправил на такое опасное задание всего один квад, пусть и элитный. Прости, Пророк. Сейчас я говорю это искренне. Когда мы прибыли сюда, то почти сразу же заметили отряд «Монолита», расположившийся неподалеку. Бой выдался тяжелым. К небольшому отряду врага в скором времени пришло подкрепление, но мы все-таки одержали победу. «Противник уничтожен?» – поспешно спросил я, вспоминая надменное лицо командира их группы. К моему удивлению, фанатики отступили. Хотя, сколько я себя помню, они всегда привыкли биться до последнего. Но тогда нам было на них плевать, у нас были дела поважнее. Когда мы прошли по тоннелю и уперлись в огромные железные ворота, у нас был только один выход – попытаться прорваться силой, используя взрывчатку. Не знаю почему, но терминал управления нам реанимировать не удалось. Каково же было наше удивление, когда, проникнув внутрь, мы обнаружили вас с психом почти у самых ворот. Будь заряд сильнее, и кто знает, чем бы все это закончилось. Но нам всем в очередной раз повезло. А главное, мы успели вовремя. Ты был без сознания, но зато в безопасности. Чего не скажешь о психе, который чуть было не захлебнулся. Еще бы чуть-чуть и... Но все уже позади». «Нет, не все. Что будет с лабораторией?» Воронин замолчал, словно раздумывая над ответом. «Но я-то знал точно. Он заранее все продумал и подобрал нужные слова». Но сейчас меня не просто нужно было успокоить, мне нужна была правда, и он это знал. Сейчас я мог с легкостью почувствовать ложь в его голосе. Мы здесь не одни. Недавно сюда прибыло несколько военных вертолетов. Теперь уже они будут все это разгребать. Возможно, разберут завалы и попытаются добраться до проекта, который... Воронин внимательно посмотрел на меня. — Пророк, скажи мне правду, что там у вас все-таки произошло? меня прорвало. Я рассказал все с самого начала, подробно останавливаясь на том, как механик обнаружил лабораторию, как мы в нее проникли и какую пришлось заплатить цену. Порой я сбивался, замолкал на какое-то время, вспоминая какие-то детали или просто пытался перебороть себя, когда слова комом вставали в горле. Тогда я все сильнее сжимал в кулаке крестик и продолжал рассказ. К концу повествования мне наконец удалось унять дрожь А в голосе слышалась прежняя уверенность. Вытерев со лба выступивший пот, я посмотрел на молчавшего все это время генерала. «Когда бы не подумал, что наши ученые способны создать нечто подобное!» Воронин достал из кармана пачку сигарет и в задумчивости, покрутив ее, убрал на место. перед тобой встал тяжелый моральный выбор, я рад, что не ошибся в тебе. Ты все-таки решился запустить проект». И чуть было не убил все человечество. Да, но не каждый день дается шанс нажать им одной клавиши «Уничтожить зону». Ты не мог знать всего, однако ты готов был поступить со своей совестью и пожертвовать собой. Поверь мне, на такое способен не каждый. — Генерал, у меня есть вопрос. — Я думаю, у тебя их много. Спрашивай. Ты единственный, кто имеет право требовать от меня ответы. — Монолит ждал нас. О командир их группы знал механика с танком. Вы что-нибудь знаете про это? Конечно. Видишь ли, я не сразу принял решение о твоём участии в этой операции. В тех записях учёных, что были переданы на борт вертолёта вместе с сигналом СОС, упоминались две лаборатории. Одна из них была главной, а другая выполняла второстепенные задачи. Пока все документы по проекту были засекречены, мы не знали, какая из двух лабораторий была основной и вынуждены были действовать вслепую. Квадом механика была предпринята попытка проникновения в одну из них. К сожалению, он ошибся. А во время возвращения с задания, квад вступил в бой с отрядом «Монолита» и после сильной перестрелки принял решение отступить. «Теперь я понимаю, что фанатики работали параллельно с нами, надеясь первыми добраться до проекта. Нам стоило догадаться». Воронин замолчал. Я поймал на себе его взгляд и, понимая, что от его ответа сейчас зависит очень многое, не дрогнувшим голосом спросил «Что будут делать военные?» Скорее всего, попытаются восстановить проект, если там хоть что-то уцелело. Конечно, вся эта история и раньше вызывала много споров, но высокие покровители проекта не отступятся от своих идей, тем более если здесь замешаны интересы других стран. Я думаю, ученые попытаются все исправить и предотвратят дальнейшую мутацию вируса. Возможно, как-то ограничат его распространение за пределы зоны, но это уже не наше дело. Нельзя доверить судьбу всего мира нескольким десяткам людей. Они уже чуть было всех нас не угробили. Пророк, подумай же ты наконец своей непустой головой. Судьба мира всегда находится в руках нескольких человек, будь то политики, военные или ученые. Неужели ты думаешь, что всегда все можно просчитать и предугадать? Подобные эксперименты ни до чего хорошего не доведут. Это тупик, Пророк. Закат эволюции. Если мы не будем ставить рискованные эксперименты, то остановимся в развитии. Я понимаю твои опасения и обещаю сделать все, чтобы ваши труды не были напрасны. Будем надеяться, что к нам прислушаются. Я глубоко вздохнул, продолжая глупо улыбаться. Мне хотелось спросить еще очень многое, столько всего рассказать и попытаться доказать свою правоту. Но вместо этого я молчал, принимая важные для себя решения. Зачем все это? Ради чего столько жертв? И самое главное, почему я остался жив, хотя чувствовал, что уже переступил порог и нахожусь далеко за последней чертой? Если Форт не соврал... Господи, как же я хотел, чтобы его слова оказались чем-то большим, чем просто плод моего воображения, тогда бы я точно знал, что поступаю правильно. Остальное... Остальное уже не так важно. Извините, генерал, я, пожалуй, пройдусь. Надо собраться с мыслями. Я осторожно встал и направился к выходу из палатки. Откинув полог и уже почти выбравшись наружу, я на секунду обернулся и встретился взглядом с Ворониным, провожающим меня задумчивым взглядом какой-то миг мне показалось, что в его глазах промелькнула искра понимания и поддержки. Этого было вполне достаточно. Выйдя на свежий воздух, я поежился, внимательно осматриваясь по сторонам. Был уже вечер. Из серого затянутого тучами неба зоны падал холодный, пробирающий до костей дождь. Но людям, бегающим вокруг, было похоже все равно... Они не обращали внимания на прихоти погоды, выполняя свои непосредственные обязанности. Бойцы суетились, ставили палатки, помогали транспортировать раненых и копали могилы для мертвых. Ничего нового. «Это ты, Пророк?» Уже было прошедший мимо офицер в камуфляжной форме, вдруг остановился, сверля меня взглядом. «Тот парень, которому удалось выжить?» «Выжить удалось не только мне», — ответил я, без интереса разглядывая своего собеседника. Передо мной стоял типичный военный офицер зоны с горделивой осанкой, которую портил достаточно большой выпячивающийся живот и лежащие на погонах щеки, а презрительно надменный взгляд говорил о том, что его обладатель привык командовать и помыкать подчиненными в личных интересах. Начищенные блестящие звездочки на погонах в условиях зоны выглядели совсем неуместными гламурными стразами. Впрочем, в его глазах были видны зачатки какого-никакого, а все-таки интеллекта. «Я уже беседовал с твоим другом, теперь хочу поговорить с тобой». «Извините, но я тороплюсь, может быть, как-нибудь потом». С этими словами я отвернулся от навязчивого собеседника, собираясь уйти, когда он вдруг ухватил меня за плечо. «Боец, ты, наверное, не понял, с кем разговариваешь?» Цир силой заставил меня развернуться. «Перед тобой стоит подполковник российской армии и искренне просит, слышишь, искренне просит поговорить?» «Пока просит». Но он ведь может еще и приказать. Как думаешь, насколько легально твое местонахождение здесь? И что мне мешает приказать взять тебя за одно место и упечь за решетку? М -м, дайте подумать. Может быть, совесть? Или даже чувство благодарности за отлично выполненную работу? Вашу работу. И ты это называешь отличным выполнением задания? В лаборатории произошло несколько санкционированных вами взрывов, что может трактоваться как попытка саботажа. Парень, да по тебе трибунал плачет. Ты все еще не хочешь возобновить дружеский разговор? Чего вы хотите? Процедил я сквозь зубы, смотря этому ублюдку в глаза. Честное слово, если бы на нем не было погон, то я бы уже давно хорошенько приложил его обо что-нибудь тяжелое. Другое дело, солдат. Возможно, Воронин не ошибся, охарактеризовав тебя как умного, талантливого бойца. полковник ехидно усмехнулся. Нам нужна твоя помощь. Ты руководил операцией, а значит должен знать способы проникновения в лабораторию, все ее сильные и слабые стороны, схемы маршрутов, коды доступов и прочее. — Мы не заставляем тебя вести нас, справимся сами! — офицер брезгливо скривил губы. — Нам нужна любая информация, которая может оказаться полезной. — Что, не хотите лезть в пекло? Привыкли загребать жар чужими руками? — Не зазнавайся, парень! — Все же я спрошу, чтобы унять свое любопытство. Зачем вам все это? Ты идиот? Вы что, все здесь немного на голову отморожены Я хочу обезопасить наш маршрут, понимаешь? Меньше всего на свете жажду потерять своих людей, за которых я, между прочим, отвечаю. Там. Офицер сделал неопределенный кивок, указывая куда-то вверх. Что-то мне подсказывало, что он имел в виду не Господа Бога. Я потерял своих людей. И поверьте мне на слово, не стоит спускаться в эту лабораторию. Кроме своей смерти вы там ничего не найдете. Но ты ведь жив. Я вижу, ты молод, амбициозен и подаешь неплохие надежды. Поверь мне, я могу замолвить за тебя словечко. Твои друзья погибли, но у тебя есть отличный шанс продолжить ваше благое дело. И на этом ты можешь сделать отличную карьеру. Они были бы рады за тебя. Да что ты, мать твою, знаешь о моих друзьях? Я ухватил подполковника за грудки и немного приподнял над землей. Ему эта процедура явно не понравилась, но какого-то радикального сопротивления он не оказал, лишь изменился в лице. Откровенное презрение сменилось ненавистью. «Мои друзья сделали бы все, чтобы не допустить такого ублюдка, как ты, до этой лаборатории. И, как ты правильно выразился, я поступлю точно так же. Амбициозным уродом вроде тебя здесь не место. Сворачивай операцию и убирайся отсюда. Забудь это место. Ничего, кроме боли и смерти, оно не принесет» и не договорил, почувствовав, как ствол-автомат откнулся между лопаток. На физиономии подполковника появилась злорадная торжествующая улыбка. «Опусти автомат, сержант! Этот боец под моей защитой! И ты, пророк, поставил бы на землю этот... Товарища подполковника!» раздался холодный голос за моей спиной. Вернувшись, я встретился взглядом с Ворониным. Молодой сержант, наставивший на меня автомат, благоразумно отошел в сторону но оружие не опустил, продолжая целиться мне в спину. На его лице читалась внутренняя борьба, он не мог решить, кого следовало слушаться и чьи приказы выполнять. Я неосторожно отпустил подполковника, и тот, смешно взмахнув руками, чуть было не сел прямо в грязь. Хотя для подобной свиньи это должна быть привычная среда обитания. Стоящий сзади сержант остался доволен подобным разрешением конфликта и тут же опустил автомат. «Ну, боец, знай, что сегодня ты нажил себе очень влиятельных врагов!» – прокричал подполковник, испепеляя меня бешеными глазами. «Мне плевать, из-за чего сдохли твои дружки. Не удивлюсь, если ты сам их и порешил, в надежде продать кому-нибудь информацию из лаборатории. Но теперь этим займемся мы. Сейчас я со своими людьми спущусь в лабораторию и заберу оттуда все, что посчитаю нужным. А после вернусь, и мы с тобой кое о чем поговорим». Я думаю, везти такой кусок мяса в тюрьму нет необходимости. Закопаем прямо здесь. И надорывай только, когда закапывать будешь, произнес я с насмешкой, глядя на трусливое животное, что сейчас брызгало слюной, пытаясь доказать свою силу. Сержант, надеть на него наручники. Этому солдату хватил одного взгляда подполковника, чтобы он засуетился, вытаскивая браслеты. Солдат, отставить, спокойным голосом произнес Воронин. В этом нет необходимости. «Сержант, я неясно выразился!» — рявкнул офицер на замершего в нерешительности солдата. «Не стоит, товарищ подполковник! Пророк не станет бежать!» — произнес генерал, подойдя ближе и встав рядом со мной. «Под мою ответственность!» Пару секунд офицер сверлил меня своими поросячьими глазками, наверное, в душе произнося проклятие. «Что ж, если вы даете слово...» — наконец произнес он, продолжая презрительно смотреть на меня. «Сержант!» «Что ты стоишь? За мной!» Солдат кинулся за своим командиром, на ходу выслушивая оскорбления в свой адрес. «Бедняга! ведь он ни в чем не виноват!» «Хотя... С волками жить, по волчьей выть!» «Со временем, возможно, он станет надежной заменой своего начальства!» Я осторожно посмотрел на Воронина, пытаясь угадать его настроение. Генерал достал пачку сигарет, закурил и предложил мне. На этот раз я не стал отказываться». «Этот подполковник и вправду может доставить тебе проблему», наконец произнес Воронин после пары затяжек. «Позволите мне исправить положение?» «Поступай, как знаешь. Если мне не изменяет память, ты свободный сталкер. А обо мне не беспокойся, руки у нашего друга короткие. Тебе он жизнь испортит играючи, а мне просто не рискнет». Он карьерист и будет носить тапочки в зубах каждому, кто может хоть как-то повлиять на его продвижение по службе. Кстати, мне очень интересно, как ты разгребешь всю эту кашу, но я не хочу ничего знать. По крайней мере, не буду винить себя в том, что не смог вовремя тебя отговорить. Ведь все равно бесполезно. Вы правы, и стоит. Мне нигде не удалось найти свой ПДА. Вы не знаете, где он? ПДА? По-моему, кто-то из бойцов находил одно устройство на пороге лаборатории, недалеко от вас. Если его нет у тебя, значит, стоит спросить об этом психа. Спасибо. За все. Выдавил я из себя, хотя и понимал, что нескольких слух мало, чтобы выразить всю свою благодарность. Не за что. Мне не хватит всей своей оставшейся жизни, чтобы расплатиться с тобой за все то, что ты сделал для меня и всего долга. Генерал похлопал меня по плечу и направился к стоящим в стороне и о чем-то оживленно спорющим бойцам. Я к тому времени уже шел по направлению к соседней палатке, где должен был находиться псих. Но найти мне удалось лишь доктора, который был несказанно удивлен и обеспокоен моим скорым выздоровлением. кой как сквозь миллионы рекомендаций и советов, как сберечь свое здоровье, я все-таки смог узнать, что псих совсем недавно пошел прогуляться, передвигался при помощи наскоро сооруженных костылей, Оставив доктора в одиночестве причитать на несознательность больных, я вновь вернулся на улицу и осмотрелся по сторонам. И почти сразу же ощутил на себе его пристальный взгляд. Друг находился на другом конце лагеря, неумело опираясь на грубо сделанные костыли и неотрывно смотрел на меня. Идти к нему было слишком долго. Подполковник со своими солдатами был уже почти на пороге тоннеля. Я дважды похлопал себя по запястью, и напарник меня понял — Утвердительно кивнув, он достал из кармана мой ПДА. Радость, отразившаяся на моем лице, была искренней. Ни времени, ни возможности объяснять что-либо психу у меня просто не было, поэтому я поднял над головой обе руки и, сжав пальцы, показал сначала тройку, затем единицу. Конечно, с того времени, как мы решали, кто будет забираться на очиститель, счет взаимного спасения друг другу жизни изменился, но сейчас это было неважно. Главное, чтобы псих понял смысл. «И слава черному сталкеру, кажется, это произошло!» Напарник осторожно кивнул. Тогда я снова дважды постучал себя по запястью, а потом вместо тройки показал ноль, тем самым обнуляя счет со своей стороны. Всех даже не пошевелился. Понял ли то, что я от него хочу? Я не сводил глаз с напарника, надеясь, что ему удастся перебороть свои сомнения. Совсем недавно я точно так же вслепую доверился ему, Сейчас была его очередь. Наконец, что-то решив для себя, друг еле заметно кивнул и нажал несколько кнопок на ПДА. Форд был прав. Сейчас мы оба поступали правильно. Я почти был уверен в этом. Несколько секунд ничего не происходило, и мир будто погрузился в томную тишину. Для меня остались существовать лишь заросли перед входом в тоннель лаборатории и несколько фигур, медленно идущих сквозь них. А потом прогремел взрыв. Сигнал, посланный с ПДА, все-таки дошел до заряда, установленного на коробках с гексогеном в подвальных помещениях лаборатории. И я не ошибся. Взрыв был поистине колоссальным, если учесть, на какой глубине он происходил. Мы ощутили подземный толчок, Большинство бойцов, не понимая, что происходит, попадали на землю, прикрыв голову руками. Так поступила и команда подполковника, хотя, возможно, с ног их сбила ударная волна, вырвавшаяся из тоннеля вместе с тучей пыли и осколков. По-моему, у них там пошел настоящий дождь из мелкого бетонного крошева. Пока никто не пришел в себя, я кинулся к распростертому на земле подполковнику. Тот, похоже, получил легкую контузию, так как не сразу узнал меня и даже протянул руку. Наверное, думаю, что я помогу ему подняться. Как же сильно он ошибался. Склонившись над ним, я несколько раз наотмашь ударил его кулаком по лицу. Из разбитого носа брызнула кровь, заливая надменное лицо, которое сейчас выглядело бледным и испуганным. Особо не церемонясь, я вытащил из кобуры офицера пистолет и, сняв оружие из предохранителя, взвел курок. «Ты меня слышишь?» – произнес я, целясь подполковнику точно в лоб. В ответ тот простонал что-то нечленораздельное и поспешил несколько раз утвердительно кивнуть головой. Этому времени остальные солдаты уже смогли прийти в себя и, поспешно поднявшись на ноги, направили на меня свои автоматы. Правда, стрелять пока не спешили. Возможно, причиной тому была угроза жизни их командиру, а может быть, все дело было в бойцах долго, что поспешили взять их на мушку. Дело действительно принимало скверный оборот, но я не спешил отступать к «Подполковник, слушай меня внимательно, и, может быть, останешься жив». Я немного склонился над дрожащим офицером, чтобы ему лучше было меня слышно. «Ты был неправ. Мои друзья погибли не для того, чтобы я смог получить несколько звездочек на погоны. Они умерли, защищая тех, кто был им дорог. Принесли себя в жертву ради всего остального мира. И это не просто высокие слова». К сожалению среди всего населения нашей планеты порой встречаются такие ублюдки как ты но это уже не наша вина забудь дорогу к этой лаборатории сотри ее из своей памяти иначе я нажал на спусковой крючок в последний момент отводя пистолет в сторону прогремел выстрел но за секунду до него распластавшийся на земле подполковник подался в сторону пытаясь спастись что чтож ему повезло переместись он чуть дальше И его мозги были бы сейчас за пределами черепной коробки. Пуля вошла в землю совсем рядом с офицером, подняв фонтанчик грязи и забрызгав его лицо. Хваленые солдаты не предприняли никаких действий, продолжая молча наблюдать за происходящим. Кто-то из них вздрогнул, кто-то перехватил поудобнее оружие, а кто-то просто побледнел. Но никто не отважился выстрелить. Сейчас они больше напомнили перепуганных детей. Никто из них не готов был отдать жизнь за своего командира. — Думаю, ты понял, — продолжил я, как ни в чём не бывало. — Запомни, если я ещё хоть раз встречу тебя в зоне, то не промахнусь. Беги отсюда, спрячься в какой-нибудь норе и до конца своих дней не вылезай оттуда. Помни, в случае чего я выстрелю, не задумываясь. Я бросил пистолет в грязь и, не оглядываясь, двинулся назад к палаткам. Мое выступление и вправду произвело сильное впечатление на подполковника. Не успел я толком отойти, как за моей спиной раздался шум заработавшего вертолета. Военные улетали, поспешно сворачивая свой маленький лагерь. Но я понимал, что если не эти, то какие-нибудь другие обязательно вернутся и попытаются разобрать руины лаборатории. Меня успокаивало лишь то, что кроме бетонных глыб и битого кирпича они уже ничего не смогут найти». Парочка военных вертолетов поднялась в воздух сделав напоследок прощальный круг над недостатками лаборатории, полетела на северо-восток, постепенно уменьшаясь и в конечном итоге полностью растаяв в вечерней мгле. Провожая их усталым взглядом, я разобрал шаги за своей спиной, но даже не обернулся, прекрасно понимая, что только два человека сейчас отважатся подойти ко мне. К сожалению, один из них ходит сейчас не так резво, чтобы успеть пересечь весь лагерь. «Ну, как вам, генерал, мой вариант решения ситуации?» «Довольно отчаянный поступок. В твоем стиле. Ты отдаешь себе отчет в том, что столкнул нас лбами с военными?» вы видели какой-то другой выход?» «Если честно, то нет», — Пострюковский, вздохнув, произнес Воронин. «Но, знаешь, всегда хочется надеяться на чудо. Верить, что молодежь окажется сообразительнее тебя. Чудес не бывает». Бывают, Пророк. Они каждый день происходят вокруг нас, просто надо научиться замечать их. Сейчас я сожалею лишь о том, что мы не сможем доказать ученым нашу точку зрения. Документы наравне со всем оборудованием уничтожены. Вся информация скопирована на переносной жесткий диск. Он у меня в рюкзаке. Просто ученые получат не всю информацию. Мы ведь не хотим, чтобы они попытались восстановить проект. «Мудрое решение, боец!» Усмехнувшись, добавил Воронин. Мы оба невольно замолчали, продолжая смотреть куда-то на горизонт. Не знаю, как генерал, а я просто наслаждался царящей вокруг тишиной, которая для Зоны была поистине редкостью. И не хотелось ничем портить этот момент. Разве что... «Генерал, о чем вы сейчас думаете?» «Что?» Воронин, похоже, тоже витал в облаках. По крайней мере, ему потребовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями. Я думал о странностях судьбы. Знаешь, почему я ушел в зону? Отказался от карьеры и навсегда порвал со своей прошлой, спокойной жизнью. Конечно, было много причин, но одна из них – это то, что я так же, как и ты, не мог поступиться со своей совестью. Не знаю уж, дар это или проклятие. Я не мог идти по головам, не считаясь с людскими судьбами. Не мог спокойно спать по ночам. Порой мне кажется, что там для меня был больший ад, чем здесь. Может быть, так и есть. Вы ведь отсюда не бежите. Хотя могли бы. Мог бы. Знаешь что, пророк, возвращайся-ка ты в долг. Я тебя не тороплю. Не обязательно отвечать прямо сейчас. Подумай. Взвесь все за и против. И возвращайся. Воронин похлопал меня по плечу и направился к одному из костров, разведенных под специально натянутым брезентом. Я хотел было окликнуть генерала, когда он вдруг сам обернулся и, улыбаясь, спросил. «Хочешь что-то сказать?» «Хочу». «Подумал и решил принять ваше предложение. Тем более, что у меня есть незаконченные дела». Я кивнул на сидящего у костра психа, вяло болтающего о чем-то с другими бойцами и время от времени поглядывающего на нас. Вместо ответа Воронин кивнул, и, сделав приглашающий жест, направился к костру. Но я не спешил следом. Я продолжал стоять и смотреть в черное, затянутое тучами небо зоны, высоко подняв голову и чувствуя, как холодные капли дождя падают на лицо. Я просто хотел побыть в одиночестве, остаться наедине с самим собой, все обдумать, и, наконец, перестать ломать голову, размышляя о несовершенстве этого мира. Я знал, что это пройдет. Ничто не вечно. И мое самобичевание не исключение. Слишком много воды утекло. Слишком многое изменилось за эти дни. Разочаровываться в прошлом, понять и признать былые ошибки и не бояться оглянуться назад ради будущего. Поверьте мне, сделать это сможет не каждый. И я не являюсь исключением. Пока не являюсь». Вы слушали роман «Очищение». Автор Сергей Толгов. Запись произведена в рамках проекта «СВИТ. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора и специально для сайта sweetbook.ru в 2013 году. Читал Олег Шубин. Музыкальное оформление «ЧАЭС».